Глава 18, Я отмокал в Бадье в одном из домиков крепости, чувствуя себя немного неловко из-за того, что все остальные сейчас работали. Разумом-то я понимал, что наша с группой проникновения работа была самой опасной и ответственной, мы с ней справились, а остальным даже сражаться не пришлось. Правильно, что нам дали возможность отдохнуть, но мне хотелось чем-то заняться, поработать. Рю вновь затих, исчез с моих глаз, затаившись внутри узла силы, не желая со мной разговаривать после показанного. Та схватка во время промежуточного экзамена что-то всковырнула внутри него, и, похоже, пытка Юмари довела его до чего-то. Рю перестал быть тем весельчаком, глупой парящей ящеркой. Теперь, говоря и смотря на него, я словно в зеркало смотрелся смотрел на того, кто прошел через самое разное дерьмо и лишился всего, чего мог лишиться. Наконец я смыл с себя кровь, грязь, переоделся в чистое и спустился на первый этаж. Пока что мы находились в местной таверне, небольшой, негостеприимной и довольно мрачной. Подстать местечку. — Ты как раз вовремя, — сказал мне Дорман, сидящий за стойкой и наливающий себе какой-то напиток. «Присаживайся!» Я мысленно поморщился. Не готов я к этому разговору и не готов к тому, чем он может обернуться. Усугубляло еще и то, что в этом месте мы были одни. Наверху в соседних комнатах все еще принимали ванну другие члены отряда проникновения. Просто я закончил первым. Подчинился, сел рядом с ним, а затем одним движением вывалил на стойку перед ним то, что осталось от статуэтки дракона. Ведь именно за этим он меня и нашел. Цокнул он языком и взял сломанную голову дракона. Совсем не этого я ожидал. Ты ведь понимаешь? Понимаю. Что случилось? Она была сломана. Его меч покинул ножны быстрее, чем я сумел заметить. Он словно телепортировался прямо к моему горлу. Может, он ожидал, что я дрогну, испуганно округлю глаза или что-то в этом духе, но я не удостоил его подобным, лишь бросил безразличный взгляд на этот меч. Спрашиваю еще раз, что случилось? И советую в этот раз хорошо подумать над ответом. О, над тем, что можно ему сказать, я думал, много. Очень много. Все время с того момента, как вернулся. Проблема в том, что мне неизвестно, насколько о храме и статуэтке осведомлен сам Дорман. Знает ли он про испытания? Сломалось, когда я покидал храм. Он начал разрушаться, а внутри не работали пространственные карманы, да и другие артефакты. И все?» Он не поверил. «А какой мне смысл тебя обманывать?» — скривился я. «Я три года потратил на то, чтобы ее достать, толком не понимая, что это вообще такое». Дорман задумался, отвел взгляд, забарабанил пальцами свободной руки по столешнице. Примерно тогда же на лестнице послышались шаги, и в зал спустилась Арай и еще двое воинов из странников. К тому моменту, когда она посмотрела на нас с Дорманом, его меч уже был в ножнах, а обломки статуэтки исчезли. Он забрал их. «Хорошо. Задание ты провалил». Но я сделаю снисхождение в этот раз, сказал он, поднимаясь, хлопнул меня по плечу и одарил крайне зловещей усмешкой. Мое лицо на это осталось непроницаемым, хотя в душе я очень хотел выпить. И, наверное, будь я постарше, так бы и сделал. С Горезом было проще, он прагматик, его действия подчинены определенной логике. А вот Дорман, в его глазах полыхали нотки безумия. Я отлично их знал, у самого такие временами замечаю. Он нестабилен, а следовательно, непредсказуем. Дорман покинул зал, и я остался строицей и воинов отряда проникновения. А рай пригласила меня за стол, и я даже не стал отказываться. Как раз нужно было наполнить желудок. Разве что еду на местной кухне нужно было готовить самим. Хозяин таверны, скорее всего, сейчас связан вместе с другими пленными. — Я приготовлю, — сказал нам черноволосый парень-горван. Гарван. Давай, Трей, — улыбнулась Арай. — Люблю твои похлебки. К тому моменту сверху спустились еще двое и, весело о чем-то переговариваясь, спустились в подвал, чтобы поискать выпивку. Через пару минут на соседний стол водрузили бочонок с Элем. Странники однозначно хотели отдохнуть, выпустить пар и заодно почтить память погибших. Я тоже в конечном итоге сделал глоток Эля и изобразил, что мне не понравилось. Сплюнул, поморщился, отыграл на отлично. После от меня отстали и больше не предлагали. Зато я навернул сразу две порции похлебки, которую сварил Трей. Оказалось, очень даже вкусно. Не зря нахваливали. Добив свою порцию, я вернулся наверх и завалился в одну из комнат. Спать не собирался, просто забрался на постель и уселся в позу для медитации. Вдох, выдох. Техника пожирания мира. И я сразу ощутил существенную разницу между обычным местом и местом излома. Энергии тут было намного больше, и она была плотнее. Поразительно. Подозреваю, что тут даже воин второго шага девятой ступени не будет терять силы. Вдох. Я поглощал энергию сосредоточием и посылал ее в меридианы, делал полный круг по ним, наполняя зачатки узлов, что в будущем превратятся в узлы силы, и затем выдыхал излишки. «Рю», — тихо сказал я после минут десяти медитации. «М?» Дракон явился на мой зов практически сразу. — Ты как? — Не знаю. Просто не знаю. — Тебя обрадует, если я скажу, что передумал от тебя избавляться. — Серьезно? — ошарашил я его. — Да, главное, не надоедай слишком сильно. — Буду стараться. — И... Рю... — Не важно, кем ты был в прошлом. Главное, кем ты хочешь быть. Каждый из нас совершает ошибки, и некоторые из них преследуют даже в другой жизни. Мы не можем отмахнуться от них, но... Может, их груз делает нас лучше? Редко услышишь от тебя что-то столь глубокомысленное. Наверное, впервые за долгое время дракон попытался улыбнуться, хоть с его пастью это и выглядело слегка странно. Может, ты и прав. Да, я осколок, да, я натворил бед, но, может, однажды я смогу, если не загладить вину, то хотя бы сделать ее менее ужасной. Не вспомнил еще способов, как мне стать сильнее. «Ах, вот зачем ты все это говорил!» Притворно возмутился Рю, а я даже не попытался скрыть улыбку. Немного печальную, но зато искреннюю. «Я и так дал тебе тело бога войны! Чего тебе еще надо?» «Сам не знаю. Я застрял во внешних витках еще года на два точно, и, кажется, я уже нащупал границу четвертого шага». Думаю, полгода, может, чуть больше, и я дойду до границы ступени. А! Начинаю понимать. Ты боишься, что в итоге потратишь целую кучу времени впустую, не развиваясь? Я это знаю. Прорваться тут будет сложно, но думаю, я справлюсь. Только это все равно приведет меня к тому, что претендентом я стану гораздо позже, чем дойду до пика возможностей внешних витков. Я потрачу минимум полгода без какого-либо развития, а то и год. Неприятно. Я кивнул. Я понимаю, что вопрос с нехваткой энергии мы вряд ли решим, но, может, есть еще какие-то хитрости. Возможности закалить себя, как с телом бога войны. Надо подумать. Ирю действительно задумался. Самый банальный способ, который приходит мне в голову — развернуть поток. «Разве это не смертельно опасно?» — нахмурился я. Мне доводилось слышать о людях с обратным потоком духовной энергии в меридианах. Обычно это считалось смертельно опасным врожденным недугом. «Опасно!» — кивнул дракон. «Хотя, гипотетически, пройдя через закалку, ты должен выдержать». «Но нет, это не вариант, ты прав. Это бы сделало тебя сильнее, но лишило бы возможности использовать часть техник». Да и для полного раскрытия потенциала обратного потока нужны специализированные техники. А ни у меня, ни у тебя таких нет. Плюс у тебя же двойные меридианы. Понятия не имею, как поведут себя они. Нет, нет, нет, глупость. Тогда не предлагай раз глупость. Я просто размышляю. В целом можно попробовать не реверсировать поток, а уплотнить его. Было в свое время одно простенькое упражнение, позволяющая сжимать внутреннюю энергию. И что оно дает? — Сам подумай, — хмыкнул он. Я задумался. Если энергия сжимается и становится более концентрированной, то это может увеличить скорость использования и силу техник, но при этом вряд ли у меня увеличится запас духовной энергии. Хорошо, научи. Само упражнение было очень простым. Я бы даже сказал, базовым для контроля. Нужно было просто сжимать энергию в сосредоточии. Это было несложно. Я выполнил упражнение без особых сложностей. «Нет, нет, нет!» — замотал головой дракон. «То, что ты делаешь сейчас, это чисто на контроль. Нужно сжать сильнее». «Насколько?» «Почти в два раза». «Рю, это невозможно!» «То, что ты этого не можешь, не значит, что это невозможно. Просто ты плохо стараешься». «Сжимай сильнее!» Но нет, шар духовной энергии практически не изменился в объеме, сколько бы я на него не давил. Напротив, чем сильнее было влияние моей воли, тем нестабильнее он становился. Произвольно менял форму, растекался, и тут уже до повреждения сосредоточия могло дойти. «Ничего, я и не ждал, что у тебя получится с первого раза», — с видом мудрого наставника объявил Рю. Этим упражнением с небольшими перерывами я занимался до самого утра. К тому моменту внизу стало уже довольно шумно, и ко мне в комнату даже кто-то пытался ломиться. Пришлось закончить с делами и выйти в город. Действительно, зал таверны был полон солдатами. Правда, по большей части это были воины из Ордена Карающей Длани, и ни одного знакомого лица среди них я не заметил. Задерживаться тут не стал. Лишь стянул пару кусочков вяленого мяса с кухни. Город-крепость за ночь преобразился, и захватчики наводили свои порядки. Первое я заметил Горону, что раздавало указания бойцам. Горона, окликнул я ее, дождавшись, когда она закончит. «О, Нейт! Отдохнул?» «Более-менее. Так как ситуация?» «Скверно. Ланьха, магистр ордена Божественной Кары...» собрала самых сильных воинов, ядро ордена, и сбежала к центру места излома. — Значит, змею мы не обезглавили? — хмыкнул я. — Нет. — Агарез? — Смотрящий над законами не найден. Мы опросили народ, кое-кто видел, как его схватили. Нечто черное плело его по рукам и ногам, лишив сил. Ничего не напоминает? — Тут твари с фантомных витков. — Дорману об этом уже сообщили? Да, он запретил нам идти следом и отправился туда в одиночку. Глупо, очень глупо с его стороны, учитывая, с каким именно противником мы имеем дело. Бах, бах, бах. Гулкие удары разнеслись по улицам крепости, заставляя всех окружающих остановиться и обратить внимание на ворота. Бах, бах, бах. Кто-то стучал в них и почему дозорные молчат. «Бах! Бах! Бах!» Горона со всех ног помчалась к воротам, я тоже не отставал. «Что там?» — крикнула она дозорным на стене, которые только сейчас стали подавать сигналы о чужаках. «Двое чужаков!» Горона влетела по лестнице наверх, свесилась с ворот и посмотрела вниз. Да и я сделал то же самое. «Действительно двое». Один крупный загорелый монах с пузом-бочонком, второй бледный тип в соломенной шляпе. «Открывайте — Открывайте! — крикнул монах. — Я голоден, и если вы заставите меня постучать еще раз, то очень разозлюсь. Возможно, это двое других демонов Кровавой долины. Готово поставить на это небесный спир, иначе как они смогли подобраться прямо к воротам незамеченными? Надо бить тревогу. — Стой! Остановил я ее. Если это правда четыре демона, мы профукали свой шанс. Башенные пушки бесполезны. Стены их надолго не остановят. Будь тут Дорман, мы бы справились, но так... Надо действовать хитрее. Что ты задумал? Притворимся орденом божественной кары. Теми, кто их сюда призвал. Но надо действовать быстро.